Владимир Иванович, в академическом коридоре стояла недобрая тьма, еще более мрачная из-за чуть живых дежурных светильников. Сергеев долго засиделся на кафедре. Ему было некуда спешить, а Ирина имела нормированный рабочий день и не могла уйти раньше. В итоге они пили кофе и разговаривали о кафедральных пустяках, пока за окнами не опустился вечер по-зимнему угольно-черный. Когда стрелки на часах, висящих над Ирининым столом, образовали вертикальную прямую, Сергеев предложил подвести домой, но та отказалась, поскольку сговорилась о каких-то делах с ректорской секретаршей Гульназирой. Запустив двигатель из окна, Сергеев не спеша оделся и пошел к выходу. День, наконец, закончился. Осталось убраться отсюда. Когда кто-то шагнул из темноты, он вздрогнул. Преступность образа жизни понуждала быть готовым к провокациям и не расслабляться на территории, которая по всем критериям являлась вражеской. Потребовались секунды, чтобы Сергеев узнал Марину. Ее ноги излучали свечение, словно в коже присутствовал белый фосфор. Видеть кого-то не имелось желания, никого, даже эту студентку, ласкавшую взор целый семестр. Доцент устал до выпадения в осадок. Хотелось оказаться дома, принять душ с хорошим гелем, выпить граммов двести коньяку, упасть на диван и запустить какой-нибудь фильм с Изабель Юппер, в главной роли. Сидеть до полуночи, смотреть, пьянеть и думать о том, что реальная жизнь отличается от той, какую до сих пор учат в школе. «Можно вас на минутку?» — заговорила девчонка. В хорошем настроении на такой вопрос Сергеев отвечал «Попробуйте, в плохом нельзя». Сейчас настроение было не хорошим, не плохим, а никаким, и он отозвался сухо. «Слушаю. Владимир Иванович, вы сказали, не знаете, как я буду сдавать экзамен?» «Да», — довольно жестко подтвердил он. «При твоих знаниях, точнее, при твоем нежелании учиться, я не знаю, каким образом ты будешь сдавать экзамен». «На занятиях Сергеев всем, кроме отличников, — говорил вы. Неофициально, — всех называл на «ты». Последняя фраза была одним из элементов системы, которая дважды в год пополняла банковский счет. «А что мне делать?» — послушно спросила Марина. Концы обесцвеченных волос тоже светились, хоть и не так сильно, как ноги. От девицы пахло табаком, она явно где-то курила, поджидая его. Ты хочешь сдавать экзамен вопрос был предложением шагнуть на первую ступеньку нет не хочу я его не сдам и вы это знаете не хуже моего так что ты хочешь уточнил сергеев студентка молчала по опасности рожденную техническим прогрессом который не только встроил диктофоны в сотовые, но и создал девайсы, помещающиеся в прически, Сергеев ничего не обсуждал вслух. Для подобных ситуаций он носил блокнот и мягкий карандаш, не продавливающий бумагу, позволяющий уничтожить следы, вырвав всего два листка. Темнота не позволяла воспользоваться безмолвным средством коммуникации. Сергеев взял Марину за плечо, притянул и проговорил ей в ухо. «Виталий Малыгин, староста группы МД-22, он скажет, что делать». Ход был одним из ноу-хау. Договариваясь об экзаменационных делах, Сергеев даже не озвучивал сумм, а отправлял к верному человеку. Сейчас проблема на дневном отделении решал Виталий со второго курса. Он собирал зачетки с вложенными купюрами, направления на пересдачу у двоечников, потом подсаживался к доценту в машину через несколько кварталов от академии. Высшая математика на Малыгинской специальности закончилась в прошлом году староста, работал на бывшего преподавателя из благодарности. «Малыгина я знаю», — ответила Марина. «Кто его не знает? Через него не хочу. Давайте общаться с вами напрямую». Сергеев помолчал. В ситуации требовалась осторожность. Как всякий прирожденный шпик, проректор Аюпов появлялся в любой момент, обычно сзади, да и вообще. Долгий разговор доцента со студенткой в неурочное время — был опасен. В коридорах академии имелись камеры внутреннего наблюдения, подвешенные якобы для борьбы с наркодилерами, которые целыми днями курсировали по этажам. Данные передавались на компьютер охранника, но их просматривал и мерзкий чекист, которого преподаватели предпочли видеть повешенным за ноги в пролете главной лестницы. Правда, тут камеры не было, но береженого Бог бережет. С Яной стоило распрощаться и спешить на выход. Однако, кроме ног, привычно сияющих из мрака, в девице было еще что-то, не позволяющее отмахнуться. «Выходи через тыльный вход», — сказал Сергеев против воли. «На дороге около церкви я буду тебя ждать». — С той стороны, где кошелки заходят молиться? — Нет, не у центральных ворот. Я же сказал, на дороге, которая ее объезжает от Академии вниз, церковь останется слева, где-то на середине встречного проезда. — Поняла? — Примерно. — Знаешь мою машину? — Нет. Марина покачала светящимися волосами. — Пока не знаю. — Красного цвета. Хотя какая разница, ночью все машины черные. Я включу аварийку. Иди вперед. Хорошо, ответила девушка и исчезла в темноте. Сергеев не спеша прошагал по коридору, опустился вниз, вышел на крыльцо, свернул к служебной стоянке. За день несколько раз принимался падать снег. Окна прогревающейся машины уже почти оттаяли, но на крыше лежал толстый слой. Он открыл салон, взял с пола щетку и принялся тщательно обметать. Сессия еще не началась, в разговоре не прозвучало ничего опасного даже при наличии диктофона, но Сергеев размышлял, стоит ли связываться с Мариной. В последний момент Он подумал, что стоит свернуть от института в сторону противоположную церкви. Но он почему-то не свернул, поехал налево, потом направо. Дворники влажно щелкали по стеклу, пытаясь его о чем-то предупредить.